«Лебединая песня». Купец Угрюм действительно раздобыл книгу. Ветхую, готовую развалиться, но пока еще целую. Наказ ученому градоделу, а срамителю градоимцев, кем-то проданный в Искереге, обошелся почти вдвое дешевле, чем договаривались. Кто ж теперь крепости возводит? А в тех, что стоят, ворота на ночь не закрывают, чтоб не примерзли. Оттого и книжицу сбыли с рук. Приготовили на растопку, а дурак нашелся купить. Угрюм был дер за кричами и маранской веры крепко не жаловал. Отправляясь на торг, Другоня полагал себе непременно выяснить, почему, и всякий раз забывал. Забыл и теперь. Схватил книгу. Раскрыл, жадно и бережно, спеша, вожделея, боясь искрошить хрупкие сухие листы. — Раздеваешь, как девку, — усмехнулся купец. Другонюшка не услышал. Он безотчетно готовился разбирать письмена чуждого языка, но увидел понятные андархские буквы. А рисунки? Подземные водоводы, несущие бесконечный поток. Чудесные подъемники, чтобы вывешивать и ставить каменные кабаны. Угрюм кивнул молодому работнику. Парень подставил раскладную скамеечку, потянул жреца за рукав. Другоня сел, неразборчиво поблагодарив. Кругом шумел торг. Продавцы и покупщики бросались в яростный спор, бились за поломанную чешуйку, чуть не в бороды один другому плевали, клялись святыми могилами, уходили, вылаивая злые слова. Возвращались, находили согласие, натягивали для рукобития большие рогожные рукавицы, меняли хозяев рабы, упряжные псы и могучие аббатуры, с телеги на телегу несли короба и тюки. Помалкивала лишь обидное била. Гуляла на ветру, качалась в кружевной звоннице, Присматривала за людьми. «Если в небе мреет тень, Если снова студный день, Не печалься, не тужи, Узел глиняный свежи! Подле бабки сядь, внучок, За крючок цепляй крючок, Хрупок узел, да хорош, Тем, что стоит, ровно грош. Ум не ждет седых бород, Налетай, честной народ!» Угрюм неволей прислушался. Это пели кувыки. Ишь, каковы стали! Они, бывало, тянули одно заунывно просящее наголосие. С чего взялись выводить ладно, весело, так в припляс? Хвалили сюдалью гусли. Обманчиво медлительно кружил по низам бубен, увлекал, подхватывал, разгонял. Голосница была проста и непроста. Без броских затей, но стоило вслушаться, затягивала. Да больше не отпускала. Угрюм начал согласно притопывать, нахмурился, перестал, чуть отвлекся. Нога опять взяла волю. Странно было и то, что кувыки, обычно бродившие с протянутым колпачком по всему торговому полю, сегодня держали зелейного ряда. Угрюм ощутил укол любопытства. Какие такие глиняные узлы? — Вброд воркун не перейти! Нет сухого к нам пути! — Лужи, ворги, родники, под мостами ерики. Ловкий парень с черпаком тоже каждому знаком. Влага капает с кудрей. Жбан хитер, да он хитрей. В чем талант его, поймешь, а всего на грош. Угрюм заметил люторада. Завтрашний предводитель шагардайских мараничей шел сторго прочь, высоко и гневно неся красивую голову. У него не было власти запретить мирскую гудьбу. Пока еще не было. Вот люторат приметил Другоню, застывшего над рисунком зубчатых колес, канатов и рычагов. Темные глаза вспыхнули негодованием. — И ты здесь лыняла! Другоня вскинул глаза. Не вдруг проморгался. — Батюшка наставник позволил? — Я тоже рос подле святого сказал сын краснопева. «В твои годы я не отходил от отца. Я записывал каждое слово из его уст, разводил чернила, острил перья, сшивал листы, пока не заболел от чрезмерных занятий. И потому не разделил его судьбы в царском волоке, смиренно потупился другонюшка, в сто первый раз принимавший попрек. «Воистину, мы скорбим об этом вместе с тобой». «Что?» «И не устаём сокрушаться, святой старший брат, о многих грехах, что до сих пор не дают тебе попасть в те места». Угрюм потешался почти в открытую. Лютарат грозно свёл брови. «А ты, спрашиваю, чем тешишься вместо того, чтобы подле старца с церой и писалом сидеть? Книгой, неуместной в храме владычицы? Погудкой, противной слуху её?» Другонюшка невольно внял задорному пению, которое до этого пропускал мимо ушей. Как нарочно но тут же сбилось и смолкло, а у зеленого ряда поднялась ссора, крик, ругань. «Тут жрец был! Кто видел, куда пошел?» — неслось через торг. «Вот чем веселье скоморожье кончается!» — с презрением бросил люторат, спрятал руки в широкие рукава облачения, зашагал вон. Другонюшка встал навстречу подбежавшим парням. «Я жрец. С кем беда?» За плёсом гудели ревуны, слагали песень, полную тревоги и скорби. «Ни с кем пока, благочестный Маранич. Идём, доколе да впрямь худо не сбылось». Баба-грибаниха стояла у рундука, встрёпанная, красная, сердитая, горшочки мазей, осиновые палочки от зубной боли, Ее обычный товар был весь сдвинут в сторону, а чуть не большую половину доски занимали... Другонюшка будто очутился в детстве. Вспомнил мучительное дышье, узрел веселый прищур незнакомого старика, и в руках его точно такие забавки. «Глянь, сколь много дивного на свете, малыш!» Лишь крючки, ссыплявшиеся в хитрый узел, тогда были не глиняные, а медные. Маранич поклонился чтимой зелейщице. «На четыре ветра, тетя Грибаниха, кто посмел обидеть тебя?» Женщина не успела ответить. «Да они сами кого хоши забидят!» — захлебнулся чернобородый торжанин. «Облыжными песнями прельщают, мошну опустошить норовят!» Из-за рундука высунулся разгневанный хшхерша. «Я те затыка дам впустую клепать!» «Кто клеплет?» — чернобородый швырнул на земь глиняные обломки. Запустил бы в морянина, но постеснялся жреца. «Мзду желаешь брать? А по что?» «Обманом кровное тянут», — взял в сторону соседа тихий уличанин с днища. «Потеху сулят?» — он и муж разумный, — в пень встал. «Чья корова мычала?» — дал сдачу бойкий морянин. «А ли дочка-дурочка не в отца удалась?» Кто-то засмеялся. «Дурочка, обогрей владычице ее душу!» «Все в вражцов с шептунами!» «Да тебе сжим печной за колдовство встанет!» «А то не слыхали, как печи кладутся на хозяйскую голову!» «Полно ссорятся желанные!» — поднял руку Другоне. «Зачем звали меня?» «Волжбу святым словом развеять!» «Нечестие обличить!» Молодой жрец важно кивнул. «С именем матери правосудной до да правый суд сотворим. Приблизьтесь, истцы!» Ярые крикуны тут же смолкли, придавленные тяжким словом «суд». Чинно подошли сняли шапки. «Встаньте рядом со мной», — велел другонюшка. «А вы, добрые покупщики держитесь поодаль!» Арава притомных, любопытно качнувшаяся, послушно отхлынула. «Жреческий суд на торгу и виновного обличает, и потеху людям творит». Другоня спросил с прежней важностью. «Удовольствуетесь ли желанные, если трое перед вами три загадки решат?» «Во имя царицы!» — осенился знаком Камыня. ну -у -у -у -у, буркнул Затыка. Ему мерещился подвох. Другонюшка взял в руки путаницу крючков, улыбнулся, прикрыл глаза — Пальцы ничего не забыли. Хрупкие завитки расплелись, легли на доску ровным рядком, все целые. «Ты жрец, ты при мудрости вместо воздуха дышишь», отвел взгляд Затыка. «Мы-то люди простые». Рядом с неразъемным узлом опрокинулась корявая кружка. Внутри большой казались две поменьше, все с мерными отметками. Другоня спросил, «О чем мы эта загадка? Дружи, морянин». — Не загадка, безделица. Любому водоносу насмех, — вскинул голову Шхерши. — Вот сюда три ложки вмещается, сюда 5 Как водицу перелить, чтобы в малых кружках по одной ложке осталось? — А никак, — стиснул кулак затыка. Ветер вновь донес из-за плёса плач ревунов. Где-то яростно дрались чайки, заметившие дохлую нерпу. — Некша! — заорал морянин. — Иди покажи им! — Оставь срамить доброго горожанина, — улыбнулся другонюшка. — Ему стыд будет, если слепой справится. Сам перелей. Плеск, плеск, плеск, туда-сюда, обратно и на К шхер шеликоя выставил мерные кружечки. Воды было поровну, как раз до нижних внутренних черт. поди придерись. Затыка надулся, побурел, промолчал. Торжане сыпали шуточками. Камыня смотрел в землю. У края людского сборища остановился верешко с порожними горшками в тележке. Не самая благая примета, но покосился только угрюм. Третья загадка. Другонюшка тронул угловатые черепки числом дюжину. Это что? Кшхершаш ростом выше стал. Это, святой служитель, разделенная доска для игры в чите-матч. Кто первым сложит поле маленькой битвы, унесет домой войско. Прочим, удачником за полцены. Другонюшка с любопытством оглядел шершавые плашки, похожие на куски восковых сот. Мысленно примерился. Вроде куда уже проще, а на мах поле не слаживалось. Выкладка таила скрытую хитрость. Может купить? Старцу на радость, себе на умственное деяние, гостям храма на удивление. Эта загадка вовсе безвычерная. «Беззатейная!» — радостно горланил Шхерши. «Последнему пендерю по уму! Вона! Раб стоит праздный! Иди сюда, живо, горе хозяйское! Если невольник ток разберет, вам, мужиши и гордайские вовсе отступаться зазорно!» Перепуганного раба вытолкнули вперед. Он юлил, заслонялся длинными нарукавниками, норовил припасть на колени. «Не бойся, добрый слуга!» — сказал Другонишко. Мы здесь лишь за тем, чтобы отделить правду от кривды. Слышал ты о благородной игре, называемой матч Говорят, здесь поле для нее, только разбитое. За живой стеной Позарян грянул бубен. Отозвались струны. «В небе тучи, в людях хлень Над загадкой встали в пень! Ну-ка, сметку покажи! Части в целое сложи!» кощей нерешительно потянулся к прилавку... Другонюшка отвернулся, прикрыл ладонью глаза. Кшхерша удивился. — Что, не глядишь, святой Маранич? — Скажи лучше, друг мой, почему в зеленом ряду встал, где с и приправы нахваливают? — А мы лекарства для ума людям вынесли. Мыслим, горлодер. Если кому пресный день в тягость. — Добрый господин. — Сложил! — завопил Кшхерша. — Подлый раб загадку сложила а вы... — Смешай части, — попросил Другонюшка. — Я куплю твоё снадобье для ума. Видит владычица, в нём ни колдовства, ни обмана. от Оттого не смотрю, хочу сам дойти, без подсказок. — я куплю! Есть ещё морянин! — И мне! — шхерши явил себя заправским торговцем. — Тебе, зрец, за правду мадам. А вам желанное с наддачи. Раб тихо и незаметно убрался долой из глаз. Вережко, наконец, заметил угрюмо. Как он ждал нового приезда купца. Изобличить перед миром, понудить, забрать неправедную продажу. И вот он случай. Кругом добрые люди, даже владычица своего жреца привела. А изобличать как-то не хочется. Вережко завертел головой, разыскивая невольника, но того не было видно. Зато попался на глаза старший жрец, люторат. Сын святого стоял на самом верху прибрежного торга возле дворцового тына и, кажется, едва сдерживал гнев. На него не стоило пялиться. Заметит еще, нечестие заподозрит. верешко торопливо отвернулся. Налетел взглядом на бабу грибаниху зелещица стояла, поднявшись на цыпочки, прижав ладони к щекам, смотрела куда-то на воркун, забыв о покупщиках урундука. Смотрела так, словно ей морской хозяин явился. — А скажи, добрый Хшерша, — с надеждой спрашивал Другоне, — отколь загадки премудрые? Из раза нашел или подсказал кто? Хшерша вместо ответа вдруг вскочил на рундук, следом за и уставился туда же, куда постепенно поворачивался весь торг. По широкому плесу бродили по тумана. Сходились, расходились, таяли, собирались, Прятали и открывали плавучее пятнышко вдалеке. Самые зоркие уже распознали лодку-челпанку. Кособокую, притопленную, влекомую ленивым круговым током. Жадные чайки кружились, с криком и дракой взмывали, и падали на добычу, что-то клевали. Люди бросились к берегу. К шхерши поспел вперед многих, с разбегу нырнул — И только руки замелькали, отхватывая сажений. «Внука зыби киянские хуймутли волны морца!» Рыбаки отвязывали насады, прыгали к веслам. К шхерши плыл, как таймень. Хотя нутром понимал, спешить уже незачем. Ближе, ближе. Течение медленно разворачивало свою ношу. На носу челпанки клонилась изломанная деревянная лебедь, В самой лодке нелепо раскинулся юный камышничек, уже закалевший. Кто-то отходил парня дубиной, ломая кости и плоть, потом сбросил в лодочку поднимать последние муки. Одна рука мёртвого тянулась за борт, к ней припала девка, разметавшая по воде медно-золотую пышную косу. Девчонка доплыла за любимым, застывая в воде, толкала к берегу челпанку с умирающим пока чайки не выклевали обоим глаза. Ревуны островного храма стонали и скорбели вдали. Когда люди кинулись кто вплавь, кто завез, Лавережко вновь заметил своего раба. Кощей остался на месте. Лишь ветер трепал просторную гуньку. Почему-то у Лавережка по спине прошел холодок, но задуматься было не досуг. Насады, гонимые ступленными взмахами, достигли челпанки. Степенные северяне бывают дивно проворны, когда спешат на подмогу. Им ли не знать, какова цена промедления? Вот как теперь. В одну лодку подняли плохо гнущиеся тела, во вторую — шхерши и других смельчаков, поспевших только разогнать чаек. На горке перед дворцом кто-то ударил в било раз, другой, третий. Звон гневный, тревожный понесся над городом. В зарослях дикого кута насторожилась одичавшая стая. В храмовой ложнице перекатил голову старец. «Так вот оно что!» Люди на торгу обнажали головы. От последнего попрошайки до старшины каменщиков, поновлявших хлобное место. Наглая и жестокая смерть, случившаяся посреди города, Накрыло всех. Лодки возвращались в молчании. Двое так и лежали на донных поликах, очищенных от рыбацкого скарба. Парень, запрокинувшись, девка, вверяясь его застывшей руке, чем ближе, тем невозможней становилось смотреть. Верешко смял в кулаке шапку. «Где жрецы?» Людская теснота расступалась, давая дорогу твердять и старейшему из причастников огня — сыскавшихся на торгу. За сединами сухонького батюшки плыла сокрушённая кивая русая голова кийца. Благочестный кормщик морского хозяина вёл переднюю лодку. Послух внуков неба, реком и по старинке, облако прогонникам, ровесник другоне, вместе с Мараничем уже стоял у воды. Вот причалили. Убиенных подняли вместе с досками, вынесли на твердь. «Скажи слово, другонюшка!» «Вы, Мараничи, жизнью и смертью умудрены!» «Куда, слабогрудому? Где люторат?» Подле Вережка кто-то бормотнул воротник. «Эка чей жреца утруждать! Кто погиб? Шатунда, блудяшка!» Вережко покосился. Хвалько Аполенич стоял скособоченный, словно гвоздь принял между шеей и плечом, да вынуть не смог. Ничего удивительного, в Шигардае с его сыростью да злыми ветрами людей бывало еще покруче сгибало. «Богатею не перечь, с детьми его подавно не спорь!» Вережко все же ответил. «В странстве, без напутной молитвы, что голому на мороз. Так душегубов выпроваживают. А эти кого обидели?» Хвалько оскалился, как заболячку схваченной, надул щеки, Вдруг поскучнел, забыл воевать. верешка обступили могучие водоносы. Просто подошли. Рядом встали. Юный Маранец стянул с лица платок. Он молился негромко, в меру скудного певческого дыхания. Но как-то так, что люди стали подхватывать. Когда зазвучала вся площадь до Милостного моста, другой не узрел божественно просторную дланью, носящую две теплые искры. А потом его вознесло под самые тучи, дав оглядеть распахнутый плес воркуна. Вот берег Торжного, толпа, сам другонюшка, лодки. И алой петельчатой нитью весь путь раненый лебеди, то касавшийся плавней дикого кута, то вновь вносимый в туманную темноту. А узел нити связался над кабриной воргой в дерзкой близости посещаемых улиц. Здесь смелый дальше принял неравный бой, обороняя подругу. Даже кого-то достал костяным жалом остроги, нарушил багровым пятном одинаковость рогожных плащей. За это его хрипящего кровью сбросили в челпанку, толкнули прочь по течению. «Плыви!» — от Коли приплыл. Девчонка-ракита бежала по берегу, пока не кончился берег. У нее как раз накануне чуть ожила расслабленная гортань. Издала тарахтящий скрип, тонкий писк. Ракита несла любимому первую радость. «Он знает», — вслух сказал ей другонюшка, открывая глаза. «Вольно вам с ним теперь беседы беседовать». Баба-грибаниха обтирала ему лицо, легонько хлопала по щеке. Вот и весь полет к облакам. «Как есть, слабогрудый!» ворчали за пределами зрения. «Молодой! Отколь взять силу святую?» люто рада бы дождались!» «Люторад обличать горазд не стерпела Грибаниха. «Умаялся, поди! Отдыхает!» Голоса отвлекали другонюшку, мешали поймать зыбкое, ускользающее. Правосудная уже избрала карающий перст. И этот человек был здесь. Это был... Поздно. Спряталось, заволоклось, не покажется. Молодой жрец трудно перевел дух, кое-что было несомненно, и он объявил. «На обезорниках кровь невинная». Кругом зашумели. «С чего взял?» «Владычица увидеть дала», — ответил Другоне. «Я вот тоже об камень головой упаду и на шабра лихого скажу». «И будешь после смерти на морозе железо лизать?» пока язык до тла не издерется, — напомнил юный Маранич. У кабриной ворги весло в лежит, а за камнями кровь и перышко деревянное. В крыле деревянной лебеди недоставало махового пера. Молодой киец без натуги поднял другонюшку, поставил на ноги. — Я-то где был, — проговорил он горько и зло, — черед брал, с парнями улицами ходил, почему туда не свернул? В кружале сидел, отдыхал, пока дубины свистели. Огонь святой! Зачем грел меня? Зачем искрами не обжег? Люди волновались, судачили. Еще вчера обезорников полагали до да кучными, но не страшными. Девок пугать. Над поздними чашниками глумиться. Экая важность. Даже избитые таили принятый срам, отлеживались, отстирывались, молчали. Не вычести горошину гнили, она весь погреб сожрет продолжал киец, метнул шапку. Низко поклонился отцу, потом людям. «Прости, батюшка, прости, белый свет, прости, вольный господин шигордай а и слушай слово мое, великий кайны не кладу, в том, что приму черед и не распояшусь, пока все четыре личины кабриной воргой не поплывут, а не то жизнь положу». Обречься перед всем городом — немалое дело. Иные послушали с уважением, иные — с насмешкой. В расправе надумал жить, молодуху покинуть. Женился на мах, теперь на мах заклинается. А он ведь младший, корень должен блюсти. Полный брат везил у китца, где слово там дело. Небось, толку дождемся. Благочестный кормщик подал голос из лодки. Наде желанные паренька в дикий кут вести, с семьяном в руки отдать. Кто со мной? Я. Первым отозвался другонюшка. Куда на весло? Впереди сядешь!» Я шагнул киец. Я! Шерше путался в чужой просторной одежде. Веришко тоже дернулся было в охотнике, но опоздал. Слишком долго раздумывал, не подведет ли азарку. «Успеет ли в зеленый пыш за отцом?» Торговец красным товаром не поскупился на покрывала покрывало, закутал чету дорогой тканью, которой при жизни жених с невестой разве издали любовались бы. Вот скрылись переплетенные руки, мокрые головы и склеванные чайками лица. Баба Маклочиха прикидывала, что найдется ли что полезное в тощем чернавкином узелке. Егарма свежихвосткой гадали, отдала или нет Ракита свое девство камышничку. Кого бы там расспросить?» Грибаниха терла глаза, бестолково переставляла баночки и горшочки на рундуке. Раб по кличке Мгла сидел тут же, смотрел на плёс, обвив на нарукавниками колени. Скорбный челн ушел за паблоки, Весла в сильных руках играючи одолевали круговой ток. Самые зоркие видели сторга, как из плавни навстречу выдвинулись легкие челпанки. Окружили насад, повели протоками.